Страница 566. Приватизация – переход части государственного имущества, в первую очередь, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в собственность трудовых коллективов, либо частных лиц. Приватизация может быть скрытой, осуществляясь в форме аренды государственного имущества, На длительный срок, частичный, когда распродается лишь определенная доля акций предприятий, полной, если проводится передача государственных предприятий в собственность отдельных лиц. Ближайшую перспективу нашего общества составит смешанная экономика, представляющая многообразие различных форм собственности в условиях рынка, будут конкурировать государственные, хозрасчетные, арендные, коллективные, кооперативные, акционерные предприятия, фермерские хозяйства, частные, семейные, совместные и иностранные предприятия, действующие на территории страны. Распространенным в рыночной экономике способом реализации собственности является аренда. Аренда – это предоставление средств производства их собственникам во временное пользование другому производителю за определенные вознаграждения субаренда или вторичная аренда, передача в аренду уже арендованного имущества. Участниками арендных отношений являются арендодатель, собственник условий производства, сдающий их во временное пользование за определенную плату, арендатор, человек или кооператив, взявший на определенных условиях не принадлежащие ему средства производства во временное пользование с целью получения дохода. Арендная плата – это плата, за пользование средствами производства, взятыми в аренду. Она вносится в денежной или в натуральной форме готовой продукции. В зависимости от срока арендного договора различают краткосрочную до 5 лет и долгосрочную свыше 5 лет аренду. Аренда земли – экономическое соглашение, по которому собственник земли передает земельный участок на определенный срок арендатору, для самостоятельного хозяйствования при условии передачи землевладельцу части дохода в виде арендной платы истории знает различные виды аренды земли в том числе первое издольщина в условиях которой арендная плата вносится собственнику земли доли урожая 1 десятая 1 пятая и так далее второе изпольщина разновидность издольщины 1 вторая урожая третье кроперство наиболее хищническая форма аренды при которой арендаторы Получает менее половины собранного рожая. Кроперская аренда была распространена на юге США в XIX веке. В аграрном секторе рыночной экономики распространена ипотека – залог недвижимого имущества, земли, построек, служащего обеспечением банковского кредита. При ипотеке заемщику не разрешается продажа заложенного имущества до погашения полученных суд. Социальная защита. Социальная защита в рыночной экономике – система мер, компенсирующих негативные социальные последствия рыночной организации производства. К основным элементам социальной защиты относятся гарантии прожиточного минимума, порога бедности, индексации доходов, социальные выплаты, трансферты, социальное страхование и его компонент – социальное обеспечение, меры по обеспечению максимальной занятости трудоспособного населения. Прожиточный минимум – денежный доход среднестатической семьи, на которой можно приобрести набор товаров и услуг, обеспечивающий минимальный допустимый уровень потребления. Страница 567. Различает два способа определения малообеспеченности – нормативные и генетический При первом определяются нормативы минимального потребления основных жизненных благ – питания, одежды, жилища предметов культурно-бытового назначения и коммунально-бытовых услуг, так называемая потребительская корзина. Генетический метод означает определение минимальной величины расходов на питание, соответствующей медицинским нормам. Если доля расходов на питание составляет половину всех доходов семьи, то последний близок к минимальному. Индексация доходов, механизм периодической компенсации, населению роста цен с помощью надбавок к заработной плате и к другим видам фиксированных доходов – пенсия стипендиям, пособиям, различает полную частичную индексацию доходов. Социальные выплаты, трансферты, система целевой помощи и льгот для определенных слоев общества в денежной или натуральной форме распространяются на инвалидов, многодетные и неполные семьи выплачиваются в связи с рождением и воспитанием детей. Разновидностью социальных выплат являются стипендии учащимся. Социальное страхование, вид помощи, оказываемое населению в денежной форме, в связи с безработицей, а также полной или частичной нетрудоспособностью, возникающей вследствие болезней, несчастных случаев. пособие по безработице должно обеспечить безработному жизненный уровень не ниже прожиточного минимума, но в то же время способствовать активному поиску работы, в том числе путем использования услуг биржи труда по профессиональной переподготовке, социальное обеспечение, выплата денежного пособия группе лиц, достигших пенсионного возраста, а также инвалидам. Минимальный размер пенсии устанавливается на уровне не ниже порога бедности и подлежит индексации по мере роста розничных цен.